Джон Норман Убийца гора Глава первая Курус. Опершись обеими руками на древко копья, Курус, воин из каста убийц, стоял на вершине Большого холма. Окидывая взглядом расстилающуюся внизу долину, он ждал. Вдали виднелись белые стены и восстанавливаемые после разрешения башни города Корома. Сейчас мало кто помнил древнее значение гарианского слова «короба» – сельский рынок. Рыночная площадь давно разрослась в настоящий короб, превращенный затем в развалины царствующими жрецами и поднимаемый теперь из руин. Все это мало интересовало Куруса. Он принадлежал к касте убийц, его вызвали сюда не для строительства. У него были свои задачи, свое предназначение. В начале восьмого встающее солнце скользнуло лучами по вершинам холмов. Осветило далекие белые городские стены, и остроконечные верхушки башен ясно обозначились на фоне розовеющего неба. «Настоящие башни утренней зари», — подумал Курус. Он расправил плечи и снова взглянул на долину. «Здесь уже заканчивались последние приготовления». Специально для траурной церемонии сюда из леса были привезены десятки сотни бревен, в основном тщательно обструганных стволов калана, распространяющих терпкий винный запах. Уложенные одно на другое в замысловатой традиционной гаянской манере бревна образовывали сложную с многочисленными пустотами и отверстиями усеченную пирамиду. Курус любопытно наблюдал, как двое воинов в красном одеянии укладывали на ее вершине последнее бревно. Затем к сооружению подошли свободные женщины с закрытыми плотной вуалью лицами. Каждая из них несла на плече большой кувшин. До Кауруса донесся запах благовоний и ароматизированных масел, которыми женщины, медленно поднимаясь по ступенькам, начали орошать бревна пирамиды. В глубине долины, за лесом, у самых родских стен Каурус заметил движущуюся процессию. Судя по многоцветию одеяний здесь были представители многих, если не всех городских каст. Однако его удивило, что он не видит в приближающейся толпе белых накидок, высокий посвящен. Это его задача. Посвященным полагалось присутствовать на подобных церемониях. Каурус знал историю города башен Утренней Зарей. Жители Короба после разрушения города царствующими жрецами рассеялись по всему гору. Последствии, когда они получили позволение царствующих жрецов вернуться на родное попелище, оказалось, что каждый из них сохранил камень с родных руин, чтобы укрепить им стены возрождавшегося к жизни города. Говорили, что домашний камень не утери, и даже Курусу из каста убийц было известно, что пока удастся сохранить священный камень очага, город не может погибнуть. Не имея привычки думать о людях, Курус не мог отдать должное жителям короба, их настойчивости и упорству. В рядах в траурной процессии не было слышно ни песнопений, ни разговоров, ни единый звук систы или тамбура. Не нарушал утренней тишины. Горианцы шли молча. В подобные минуты слова ничего не значат. Они скорее могут оскорбить, принизить величие момента. Такие минуты должны быть заполнены только молчанием воспоминаниями и созерцанием священного огня. Во главе процессии двигались четыре воина, поддерживающие на плечах каркас из связанных перекрещенных копий, на котором покоилось завернутое валое полотнище тела. Курус наблюдал, жуя травинку, как, медленно поднявшись на вершину погребальной пирамиды, воины осторожно опустили свою ношу и, потупив взоры, постительно отвернули края алого покрывала, чтобы в последний раз открыть завернутое в него тело солнцу и ветру. Из своего укрытия Курус смог рассмотреть, что усопший, судя по одеянию, воин, был довольно крупным человеком с необычайно яркими огненно-рыжими волосами. Наконец воины спустились. Стоявшие у погребальной пирамиды отошли ярдов на пятьдесят, и у подножия остались только трое. Один из городской администрации в коричневом плаще с глубоким капюшоном, почти скрывавшим его лицо. Рядом с ним невысокий худощавый человек в голубом плаще книжника горько рыдал от переполнявших его скорби и отчаяния. И наконец хроматный широкоплечий воин также выглядел бесконечно несчастно. Курус увидел, что к сооружению приблизился воин с зажжённым факелом в руке. С горестным криком. Воин бросил факел на пропитанные маслами бревна, и пиробида, мгновенно, словно взорвавшись, вспыхнула ярким безжалостным костром. Трое стоявших у ее основания, закрыв лица руками, невольно отшатнулись. Курус, прильнув к земле и сжимая в зубах травинку, продолжал наблюдать. На его лице даже при ярком солнечном свете играли отблески огня. На лбу выступил пот. Жар от костра чувствовался даже здесь. Он прикрыл глаза рукой. Мужчина и женщина короба в скорби склонив голову, застыли вокруг полыхающего погребального костра. Так, не разговаривая, не шевелясь, они стояли, наверное, не меньше часа. Наконец, громадная пирамида со страшным грохотом обрушилась, образовав целый холм пылающей головни. Вскоре гигантский костер стал догорать, и тогда вперед выступили десятки мужчин из различных каст и охлажденным вином стали заливать вздымающиеся еще кое-где языки пламени. Группа людей выискивала среди пепла то, что могло бы оказаться прахом преданного сожжению воин, и собирала в желто-красную урну. Каурус знал, что впоследствии стенки этого сосуда будут украшены сценами охоты и сражений. Урну... С ее содержимым передали представителю городской администрации, и тот, торжественно приняв ее, медленно направился в сторону городских стен. За ним последовали широкоплечья воин и книжник. Курус поднялся и размял затекшие руки. Он подобрал меч в ножнах и щит, надел на голову шлем. В своем черном одеянии с копьем в одной руке и щитом в другой он имел грозный вид. Присутствующие на травмной церемонии медленно потянулись к городу, и вскоре в дымящихся углей остался только один человек. Его черная накидка была отделана белой каймой. Курусу предстояло встретиться именно с этим человеком в черном, но не полностью черным, как у профессионального убийцы одеяния. Он зло усмехнулся. «Нет», — сказал он себе, — «их одеяния должны быть такими же черными, как наши» когда стоящую до пепелище человек обернулся курус уже спустился с холма теперь настало его время курус снова усмехнулся внешность человека показалась ему странной голова его была совершенно лишена волос отсутствовали даже ресницы должно быть один из посвященных подумал Курус. человек обошелся без приветственного жеста Курус вместо приветствия протянул раскрытую ладонь, и человек, не говоря ни слова, отсчитал в нее двадцать золотых монет арах. Курус рассовал их в специальные карманы своего ремня. В отличие от обычных людей, убийцы не носят кошельков. Получив задаток, Курус любопытством посмотрел на остатки пирамиды. Местами, там где брызги вина миновали их, языки пламени продолжали осторожно лизать остатки дерева. Нужно восстановить справедливость, сказал человек в черном. Курус лишь криво ухмыльнулся. Они всегда рассуждают о справедливости. Им просто нравится о ней говорить, подумал он. О справедливости и о правах. Это придает им спокойствие и уверенность. Но в действительности никакой справедливости не существует. На свете есть только золото и меч. Кого я должен убить? Спросил он. «Этого я не знаю», — ответил человек. Курус исподлобью взглянул на него. «Хотя в его карманах на ремне уже лежит 20 золотых монет двойного веса, их будет гораздо больше». «Вот все, что мне известно», — сказал человек, протягивая ему кусок зеленой материи. Курус внимательно осмотрел лоскут. «Это нарукавная повязка», — задумчиво произнес он, — «наводит на мысли». «О барских состязаниях Тарнов?» «Так и есть», — ответил человек. «Подобные опознавательные знаки, красные, желтые, зеленые, серебристые повязки, в варе на состязаниях носили сторонники различных команд, соревнующихся между собой». «Я отправляюсь в вар», — сказал Куврус. «Если ваша миссия будет выполнена удачно», — заверил его человек, «по возвращении вы получите еще сто золотых». Курус посмотрел ему в глаза и сказал. — Хорошо, но если ты меня обманешь, ты умрешь. — Да, — ответил человек. — Кто этот убитый? — кивнул Курус на догорающие остатки погребального костра. — За кого я должен отомстить? — Это воин, — ответил человек. — Его имя? — спросил Курус. Терл Кэббот. Глава вторая. Ар. Курус беспрепятственно вошел в ворота Ара. Увидев знак черного кинжала, которым он заблаговременно украсил свой лоб, охранники даже не пытались его остановить. Недолго же черные туники убийц не появлялись в пределах городских стен Ар. Со времени правления Убара Марленюса, ратных подвигов его современников, прославленного героя воина из Короба, Телла Бристольского, и имевшего не менее громкую славу главой убийц Пакура. Много лет убийцы в городе считались людьми вне закона. Пакур объединил обложенные дани города и повел их на Ар. Домашний камень был украден, а Убар вынужден спасаться бегством. Город пал, и Пакур, хотя и принадлежал к низшей касте, выжила заполучить императорскую мантию Марленуса. Он осмелился не только надеть на себя золотой медальон Убара, но и серьезно претендовать на трон всей Арской империи. Весть до той поры неслыханная, в истории против земли даже для представителей гораздо более высоких каст. И неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба империи и ее столицы, если бы орды захватчиков не были разгромлены объединенными усилиями Союза Свободных Городов, возглавленного и понятого на борьбу Короба и Тентиса. Командование освободительной армии взяли на себя Мэтью Кэбет, отец Терла Бристольского, и Казрак из Порткара, брат Терла по оружию. С тех пор черные одеяния убийц не встречались на улицах славного города Ар. Однако никто не встал на пути Куруса, поскольку лоб его украшала маленькая зловещая эмблема – черный кинжал. Когда кто-либо из каст-убийц получал свойственное его ремеслу задание и плату за его выполнение, Он украшал свой лоб этим узаконенным символом, который открывал перед ним ворота любого города. Вмешиваться в дела убийц не позволялось никому. Немногие Ни из вешающих неправедных дела, сколь большой бы силой и властью они не обладали, не затрепетали бы от ужаса при известии о появлении в их городе человека со зловещим символом на лбу. Ведь только убийца знал имя своей новой жертвы. Курус вошел в ворота города и огляделся. Женщина с корзинкой в руке, завидев его, испуганно отступила в сторону, крепче прижав к груди ребенка. Крестьянин вошел его, стараясь, чтобы его тень не упала на тень убийцы. Курус с небрежным жестом указал на фрукты, разложенные на тележке, спряженным в него небольшим четвероногим рогатым и латочник поспешно протянул ему один из плодов, боясь встретиться с ним взглядом и торопясь убраться подальше от этого внезапно ставшего опасным места. Неподалеку от ворот, приезжавшись спиной к каменной башне и наблюдая за ним, застыла худенькая тонконогая девушка рабыни. В ее глазах ясно читался испуг. Очевидно, Курус был первым из каст-убийц, с кем ей довелось встретиться. Темные, разметавшиеся по плечам волосы, короткая желтая туника, стянутая вместо пояса тонкой веревкой, и едва прикрывающие колени, обычная одежда рабынь северных городов, где даже стягивающий шею металлический ошейник покрывался желтой эмалью. Вгрызаясь зубами в мякоть плода, заливая его соком щеки и подбородок, Курус внимательно изучал девушку. Она уже, казалось, готова была уйти, но его пристальный взгляд приковал ее к месту. Он выплюнул попавшиеся косточки в придорожную пыль и, доживав плод, швырнул корку ей под ноги. Девушка с ужасом проследила за ее полетом и тут же почувствовала, как сильная рука сжала ее плечо. Он рванул девушку к себе и, толкнув на дорогу, заставил ее идти впереди себя. Проходя мимо ближайшей пагоды, таверны, дешевой, грязной, распространяющей зловоние до отказа забитой посетителями, приезжими и мелкими торговцами, убийца придержал девушку за руку и, пинком распахнув дверь, грубо втолкнул ее в зал. Все посетители таверны оглянулись на них. Трое музыкантов мгновенно прекратили игру. Женщины-рабыни в шелках удовольствия застыли, и, донеся кувшину вспагой до да протянутых к ним кружек. Умолкли даже привязанные к их лодыжкам бубенчики. Убийца неторопливо оглядел присутствующих одного за другим. Мужчины побледнели под его пристальным взглядом. Некоторые из них жались, готовые скорее провалиться сквозь землю, нежели оказаться, сами не зная, за какие грехи той жертвой, за которой явился этот человек со знаком черного кинжала на лбу. Убийца повернулся к толстому мрачному человеку в кожаном фартуке, разливавшему в кувшины пагу. Ошейник, коротко потребовал он. Человек снял с крючка у стойки один из ключей. Седьмой, сказал он, бросая ключ убийце. Поймав ключ, тот ухватил девушку за локоть и повел ее к дальней слабо освещенной стене в том конце зала, где потолок постепенно понижался и смыкался с полу. Девушка двигалась как истукан. В ее глазах застыл непредалимый страх. Здесь в углу уже стояли на коленях две рабыни, которые при их приближении, загремев цепями, торопливо отодвинулись в сторону. Он рывком поставил темноволосую девушку на колени и, надев ей на шею две полукруглые металлические скобы, запер их на ключ. Второй конец, удерживающий ошейник цепи длиной в каких-нибудь два фута был соединен со вбитым в каменную стену кольцом. Убийца равнодушно осмотрел свою рабыню и направился в зал. Девушка осмелилась поднять глаза только когда он отошел. Угол, в котором она стояла на коленях, был темным и мрачным, и ее желтая туника казалась грязно-коричневой. Дальше зал освещался развешенным на стенах заправленными жиром троллариона лампами, в скудном свете которых девушки хорошо были видны двигающиеся между столами силуэты рабынь, разносящих посетителям таверны пагу. В самом центре зала столов не было, а пол покрывал толстый слой песка. Здесь мужчины могли помериться силой, а рабы не танцевать. Дальняя от девушки стена достигала высоты не менее 20 футов и состоял из четырех этажей, на каждом из которых располагалось по семь небольших комнат, входом в которые служили круглые диаметром в 24 дюйма отверстия. На этаже вели восемь узких, укрепленных в стене лестниц. Курус подошел к ближайшему столу слева и, поджав под себя ногу, устроился за ним так, чтобы у него за спиной оказалась только стена, а перед глазами находился весь зал. Сидевшие за столом мужчины молча встали и перешли на другие свободные места. Курус прислонил к стене рядом с собой копье, снял шлем и щит, а короткий меч положил на стол по правую руку. По едва заметному жесту хозяина таверны, угрюмого толстого человека в кожаном фартуке одна из обслуживающих посетителей рабынь немедленно поспешила к столику убийцы и, поставив перед ним высокий багал, дрожащими руками наполнила его пагой. Затем украдкой, бросив взгляд на прикованную в углу слева от убийцы девушку, Рабыня тут же торопливо отошла прочь. Куурус поднял обеими руками кружку с пагой и подозрительно принюхался к мутной жидкости. Затем осторожно сделал небольшой глоток, подождал и решительно отхлебнул добрую половину кружки. Обтерев губы рукой, убийца взглянул на музыкантов. «Играть!» – коротко бросил он. Музыканты подняли инструменты, и зал наполнился нестройными аккордами варварской музыки, к которой через минуту присоединились разговоры посетителей, плеск наливаемый в кружки паги и позвякивание привязанных к щеколоткам снующих между столиками рабынь колокольчиков. Не прошло и четверти часа, как посетители, чего и следовало ожидать. Совершенно забыли о сидящей рядом с ними в зале зловещей фигуре в черной тунике. Им было достаточно того, что этот убийца с крохотным символом смерти на лбу ищет не их. Куру медленно потягивал пагу и, не выражая никаких эмоций, наблюдал за присутствующими. Внезапно дверь таверны с треском распахнулась, и в зал по ступенькам с криком скатился какой-то уродец. Стоя на четвереньках, он напоминал неуклюже горбатое животное. А его непомерно крупная голова и колочесные жевелюры еще больше увеличивали это впечатление. Даже выпрямившись, карлик едва ли доставал до груди человеку среднего роста. "Не бейте хула, быстро перебирая руками по полу, кричал он: "Не бейте!" "А вот и наш хул дурачок, пожаловал", заметил один из посетителей. Карлик поднялся на ноги и, с трудом, неся свою несоразмерно большую голову, торопливо, как курт с переломанными ногами, заковылял к прилавку, за которым хозяин таверны протирал жирной тряпкой кружки для паги. «Спрячь хула!» – запричитал карлик. «Пожалуйста, спрячь хула!» «Проваливай отсюда!» – отмахнулся от него хозяин. «Нет!» – пуще прежнего завопил уродица. «Они убьют хула!» «В славном городе Ария нет места нищим попрошайкам, прорычал в ответ один из сидящих за столом. Лохмотни холы наводили на мысль о том, что некогда он мог принадлежать к касте гончаров, но с тех пор его одежда настолько поизносилась, что утверждать что-либо по этому поводу было бы, пожалуй, сложно. Одна нога у него была заметно короче другой, а тонкие руки не скрывали несколько неправильно сросшихся переломов. Он неловко прижимал узловатые пальцы к груди и беспомощно озирался по сторонам, стараясь найти укрытие. Он попытался было спрятаться за спинами сидящих за столиком людей, но те вытолкнули его на середину зала, на засыпанную песком арену. Тогда он решил забраться на четвереньках под ближайший столик, но расплескал стоявшую на нем в кружках пагу, и один из посетителей пинками вытолкал его из-под стола. Как затравленное животное, не переставая стонать и испуганно прочитать, Хул заметался по залу. Не найдя другого убежища, он, несмотря на гневные окрики хозяина таверны, быстро вскарабкался на стойку и, тяжело перевалившись, скрылся под ней. Все, за исключением Куруса, рассмеялись. Минуты позже в зал ворвались четыре крепких вооруженных охранника в туниках с перекрещенными на груди шелковыми голубыми лентами. «Где хул дурачок?» Гаркнул один из них, рослый парень с мощной челюстью, в которой не доставало нескольких зубов, и длинным, протянувшимся через всю правую щеку шрамом. Его спутники принялись обыскивать зал. «Я спрашиваю, где хул дурачок?» настойчиво повторил предводитель четверки, обращаясь к хозяину таверны. «Сейчас я его поищу», — ответил хозяин, подмигивая мрачно усмехнувшимся парню со шрамом и с нарочитым вниманием заглянул под прилавок. «Нет», – печально ответил он, – «кажется, холода рачка здесь нет». «Жаль», – разочарованно протянул предводитель четверки, – «придется поискать где-нибудь в другом месте». «Придется», – с сожалением вздохнул хозяин. И, выдержав короткую, особенно жестокую для беглеца паузу, внезапно воскликнул. «Нет, подождите, здесь, кажется, что-то копошится» и, наклонившись к прижавшемуся к его ногам, дрожащим от страха карлику, резким рывком поднял его над прилавком и швырнул парню со шрамом под ноги. «Вот так сюрприз!» — воскликнул рослый парень. «Да это же Хул, дурачок!» «Жальтесь надо мной! Пощадите!» — истошно завопил Хул, тщетно пытаясь вырваться из цепких рук. Четверка охранников, вероятно, некогда принадлежавших к касте воинов, Веселилась, наблюдая за безуспешными, выглядящими комично, усилиями тщедушного человечка. Присутствующим тоже нравилось это зрелище. Толстое тело маленького родца Хула с худыми болтающимися руками и ногами напоминало скорее мешок с трепью, а грязные, прикрывающие его лохмотья только усиливали это впечатление. Одна нога у него была короче, правый глаз был наполовину закрыт, а и слишком тяжелый для тонкой шеи голова, безвольно свесилась на бок. «Вы вправду собираетесь его убить?» поинтересовался один из посетителей. «Да, на этот раз он умрет», ответил один охранник. Он осмелился назвать по имени Портус и попросить у него монету. Гориане по большей части не проявляли благосклонности к попрошайкам, а многие вообще считали, что занимающийся этим делом оскорбляет не только почтенных граждан, но и сам город, Когда милосердие действительно считалось оправданным, к примеру, в случае потери кормильцем работы или его внезапной гибели. Когда женщина после гибели мужа осталась одна, заботу о нуждавшихся брала на себя кастовая организация, либо клан, членство в котором определялось не кастовой принадлежностью, а кровным родством. Если же человек по каким-либо причинам оказывался вне касты и не имел возможности вступить в клан, как в случае с этим безмозглым дурачком Хулом. При потере работы он обречен был влачить жалкое существование, а жизнь его, как правило, оказывалась весьма недолгой. К тому же, Гориане с большой щебетильностью относились к своим именам, особенно к произнесению их вслух. Многие, особенно принадлежащие к низшим кастам, склонны были даже скрывать свое настоящее, данное прирождение ими, и брать себе второе, поскольку опасались, что произнесённое врагом ими делало их беззащитными перед магическим воздействием, которое могло причинить им вред. Рабы также не смели обращаться к свободным гражданам по имени. Курус подозревал, что Портусу, несомненно занимающему среди горожан видное место, приходилось, вероятно, неоднократно выносить подобное обращение к себе этого маленького глупца Хула, и в конце концов Он решил с ним разделаться. Парень, державший хулот за шиворот, нанес ему мощный удар кулаком и бросил его поникшее тело своим товарищам. Те, под веселые возгласы зрителей, немедленно последовали его примеру и принялись, словно мяч перебрасывать друг другу тело сжавшегося беззащитного карлика, сопровождая каждый свой бросок увесистыми тумаками. Их жертва, окровавленная, согнувшаяся в неестественном положении, спрятав голову между коленями и закрыв ее руками, напоминала скорее тряпичную куклу, нежели живого человека. Однако четверо громел, даже уронив холл на пол, продолжали без устали пинать его ногами, пока карлик не оказался в центре зала, лежащим на усыпанной песком арене. Тогда предводитель со шрамом на щеке схватил Хула за волосы и, оттянув ему голову, выставил на всеобщее обозрение его тонкую худую шею. Затем он вытащил из-за пояса широкий кривой серп, каким Варя обычно пользуется при сборе урожая, и неторопливо поднес его к горлу своей жертвы. Хул лежал ни жив, ни мертв, зажмурив глаза и дрожа всем телом, как курт, зажатый в зубах слина. «Не пачками мне здесь!» Недовольно заметил хозяин таверны. Парень со шрамом поднял на него глаза и с усмешкой оглядел собравшихся вокруг него зрителей, с нетерпением ожидавших его последнего удара. И тут ухмылка сползла с лица парня. Он заметил обращенный к нему взгляд холодных глаз человека с черной меткой на лбу. Курус с резким движением отодвинул от себя кружку с пагой. Хул, удивленный происшедшей заминкой, робко приоткрыл глаза. Он тоже увидел сидящего в глубине зала у самой стены человека в черном, неподвижно глядящего на него. «Ты попрошайка?» – спросил Курус. «Да, хозяин», – ответил Хул. «День был удачным?» – поинтересовался Курус. Хулу снова стало страшно. «Да, хозяин», – торопливо пробормотал он. «Да». «Значит, у тебя есть деньги», — сказал Коурус, поднимаясь из-за стола и обнажая свой короткий меч. Непослушными, трясущимися руками Хул судорожно порылся в кармане, извлек из него мелкую медную монету и протянул ее Коурусу, который, не глядя, сунул ее в одно из отделений своего ремня. «Лучше не вмешивайся», — сказал парень, державший у орла Хул и наш. «Нас здесь четверо», — добавил его товарищ, протягивая руку к своему мечу. «Я взял плату», — подчеркнул Курус. Посетители таверны и не торопливо отступили в глубину зала. И тут на стол перед убийцей с глухим звоном упала золотая монета. К Куврусу приблизился толстый, обрюзший человек, одетый в длинную шелковую голубую тунику. «Я Портус», — сказал он. «Не вмешивайся, убийца». Курус повертел монету в руках и взглянул на Портуса. «Я уже взял деньги», – жестко ответила. Четверо охранников схватили за мечи. Хул на четвереньках убежал под прикрытие ближайших столов. Один из четверых бросился к убийце, но в полумраке помещения, едва разгоняемым светом чердящих светильников, трудно было понять, что у них произошло. Никто не услышал звона мечей, но все вдруг увидели, как рванувшийся вперед парень со шрамом на щеке внезапно на мгновение замер, и тут же с глухим звуком повалился на стол. Темная фигура убийцы, зловещей тени, пронеслась по залу, легко ускользая от пронзающих пустоту мечей, бросившихся вслед за ним охранников Лишь на секунду он остановился, и второй из нападавших, не успев увернуться от тускло сверкнувшего лезвия меча, рухнул на колени и растянулся на песке. Двое оставшихся отчаянно размахивали мечами, но ни разу им не удалось даже скрестить клинки с похожим на призрак убийцей. И третий воин, словно наткнувшись на невидимую преграду, удивленно замер и безмолвно упал на пол. За ним последовал четвертый, и не успел его тело коснуться пола, как убийца уже обтёр коварленное лезвие меча и спрятал его в ножны. Затем он подобрал золотую монету и бросил хмурый взгляд на остолбеневшего, обливающегося холодным потом портуса. Неторопливо вернувшись, он швырнул монету холую дурачку. — Это тебе подарок, — сказал убийца. — От Портуса. Он сегодня добрый. Схватив монету, Хул со всей возможной для него быстротой, как Курт, вырвавшийся из ловушки, бросился на утек. Курус снова вернулся к своему столику и, как прежде, устроился за ним, поджав под себя ногу. Медь снова лежал справа от него, у самой руки. Убийца придвинул к себе кружку спага и сделал большой глоток. Не успел насушить бокал, как почувствовал чьё-то приближение. Его рука машинально потянулась к рукояти меча. Подошедший оказался Портус. Он тяжело дышал, стараясь изобразить на лице слащавую улыбку и демонстрируя безоружные руки. Кряхтя, он расположился напротив Куруса, смиренно положив руки на колени. Курус молча наблюдал за ним. Портус снова выдавил себя улыбку, но на лице Куруса не дрогнул ни единый мускул. «Добро пожаловать, несущий смерть», — произнес Портус, адресуя убийцы наиболее уважительно из принятых в их касте обращений. Курус не шевельнулся. «Я вижу у тебя на лбу знак», — продолжал Портус. «Черный кинжал». Курус внимательно изучал внешность своего незваного собеседника. Затянуто голубым шелком рыхлое тело, широкие складки рукава у левого плеча. Короткий меч убийцы с легким шелестом покинул ножны. «Я обязан думать о самозащите», — с извиняющейся улыбкой промывал портус, когда распоротый мечом шелк его рукава обнажил привязанные к плечу ножны. Курус, не глядя, перерезал удерживающие ножны ремешки и коротким движением меча отбросил оружие в сторону. «Я полагаю, это совсем неплохо, что здесь снова появились люди в черных одеяниях», — заметил Портус. Курускев к согласился с его утверждением. «Принеси паги», — повелительно бросил Портус одной из проходящих мимо